Глава 46. После убийства Роберта ноги у меня подогнулись, голова пошла кругом, но вот тошнота, как я ожидал, горло горлу не подкатила. Он был в конце концов шеваль Роберт, а не хороший муж, добрый отец или добропорядочный гражданин. Более того, мне показалось, он хотел, чтобы я это сделал, и смерть принял с радостью. Пятясь от балкона и дождя, который хлынул в разбитую дверь, я услышал крики датуры. Она находилась на двенадцатом этаже, но где-то далеко, однако крики набирали силу, словно приближающаяся сирена. Как я понял, она бежала на звуки выстрелов. Если бы я попытался добраться до лестницы, меня бы, скорее всего, перехватили в коридоре. В том, что у нее и Андрея есть оружие, сомневаться не приходилось. И у меня не было оснований верить, что они, как Роберт, не решатся пустить его в ход. Гостиную люкс я предпочел спальни, которая находилась по правую руку от входной двери. В этой комнате было темнее, окна меньше, да их еще наполовину закрывали портьеры. Палка, на которой они висели, не свалилась при землетрясении. Я не собирался искать место для укрытия, мне лишь требовалось время, чтобы перезарядить ружье. Помня о выстрелах, которые привлекли их внимание, они входили бы в гостиную очень осторожно. Скорее всего, сначала постарались бы залить ее свинцом. И мне хотелось подготовиться к встрече с ними до того, как первый из них шагнет в соседнюю комнату. Подготовиться насколько возможно. Арсенала у меня при себе не было, только четыре патрона. Если удача была на моей стороне, они не знали, какой номер обыскивал Роберт и вообще искал ли он меня. Только по звуку выстрелов они не могли определить, из-за какой они донеслись двери. А если бы они решили обыскать все номера короткого коридора, у меня, возможно, появился бы шанс покинуть двенадцатый этаж. Датура выкрикнула мое имя. Она находилась гораздо ближе, если не в люксе, где я прятался, то на пересечении коридоров. Она звала меня не для того, чтобы предложить стакан молочного коктейля или газировки, но по голосу чувствовала, что она скорее взволнована, чем разозлена. Казенник, ствольная коробка и ствол были теплыми после недавних выстрелов. Я привалился к стене. Меня передернуло, когда я вспомнил, как Роберт падал с балкона. Выудив из кармана джинсов первый патрон, я неуклюже пытался вставить его в казённик. Ты меня слышишь, от Томас? – кричал датура. Ты меня слышишь, друг мой? Казённик сопротивлялся, не желая впускать в себя патрон. Руки у меня начали дрожать от чего задача, которая стояла передо мной, только усложнилась. Что это было? – кричала она. Это был полтергейст, дружище. Стычка с Робертом привела к тому, что меня прошибло потом. От голоса Датуры пот превратился в лед. «Это было так круто! Такое действительно заводит!» — заявила она по-прежнему откуда-то из коридора. Решив, что казённик я заряжу в последнюю очередь, я попытался вставить патрон через зарядный торец цилиндрического подствольного магазина. Мои потные пальцы дрожали, вот патрон из них и выпал. Я почувствовал, как он ударился в мою правую кроссовку и отскочил. «Ты заманил меня в ловушку, о, Томас!» «Заставил давить на старушку Мариан, пока она не взорвалась!» Датура ничего не знала о короткой стрижке. «Что ж, пусть думает, что на ней отыгралась душа просто симпатичной, а не достаточно симпатичной официантки коктейль холла Присев в темноте на корточке, ощупывая пол вокруг, я боялся, что патрон куда-нибудь закатился, и чтобы найти его, придется включать фонарик. Мне требовались все четыре патрона. И когда я все-таки его нашел, то облегченно выдохнул. Я хочу повторного представления! кричала она. Сидя на корточках, поставив ружье между ног, я пытался вставить патрон в магазин. Сначала одним концом, потом другим, но зарядный торец, если это был зарядный торец, не желал его принимать. Задача казалась простой, очень простой, куда труднее разбить яйцо над сковородой, оставив целым желток но, очевидно, она была не так-то проста для человека, который не привык заряжать оружие в темноте. Мне требовался свет. «Давай еще раз, раз разозлим эту тупую мертвую суку!» Подойдя к окну, я чуть отодвинул ветхую портьеру. «Но на этот раз, друг мой, я буду держать тебя на поводке!» До темноты оставался час-другой, но гроза съела большую часть света. Однако оставшегося хватило, чтобы я разглядел ружье и его основные компоненты. Я достал из кармана второй патрон. Попытался вставить в магазин. Напрасный труд. Положив патрон на подоконник, достал третий. До сих пор не понимая, что происходит, попытал счастье с четвертым. «Ты, Дэнни, урод, отсюда не выйдете! Слышишь меня? Выхода отсюда нет!» Патроны, которые я нашел в ванной рядом с раковиной, предназначались для ружья другого калибра. И теперь ружье, которое я держал в руках, могло послужить только дубинкой. Я оказался посреди знаменитой реки не только без весла, но и без лодки».